и недоступно ее наблюдению. Ей оставалось только испытующе смотреть на профиль мужа, как будто в его смелых очертаниях было запечатлено слово прощение или проклятие, на этот незнакомый профиль, пугавший ее своей суровостью и привлекавший своеобразной красотой, которую она впервые почувствовала в его энергичном складе. Внезапно она осознала, что смотрит на него с удовольствием и гордостью. Тут он поднял глаза, а она торопливо отшатнулась в темноту, чтобы не пробудить подозрения своими страстно волнующим взглядом. Три дня она не показывалась на улицу и уже стала с беспокойством замечать, что окружающим бросается в глаза ее домоседство. Обычно она редкий день безвыходно просиживала у себя. Первыми заметили эту перемену дети, особенно старший мальчуган, незамедливший выразить, простодушное удивление, что мама теперь так много бывает дома, меж тем, как прислуга только шушукалась и делилась своими догадками с Бонной. Тщетно пыталась она доказать, что ее присутствие необходимо по самым разнообразным, большей части удачно придуманным причинам. Но во что бы она ни вмешивалась, она только нарушала заведенный порядок. Каждая ее попытка помочь вызывала недоумение. При этом она не умела... тушеваться, тактично уединиться и сидеть в своей спальне за книгой или работой. Нет, внутренняя тревога, выражавшаяся у нее, как всякое сильное переживание, в нервном возбуждении гнала ее из комнаты в комнату. При каждом звонке по телефону или на парадном она вздрагивала, чувствуя, как от малейшего толчка обрывается и превращается в ничто ее безмятежное существование. Она сразу зажепадала духом, и уже ей мерещилась безвозвратно загубленная жизнь. Эти три дня, которые она просидела в своих комнатах, как в темнице, показались ей длиннее восьми лет замужества. Но на третий вечер ей пришлось выйти из дома. Они с мужем давно уже были приглашены в гости, и отказаться без достаточно веских причин не представлялось возможным. Да и нужно же, наконец... Чтобы не сойти с ума сломать этот незримый жестокий частокол ужаса, которым была теперь обнесена ее жизнь. Ей хотелось видеть людей, на несколько часов отдохнуть от себя, прервать самоубийственное одиночество страха. И, кроме того, где может она чувствовать себя с большей безопасностью от невидимого неотступного преследования, чем в чужом доме среди друзей. Только один миг. Тот короткий миг, когда она впервые после тягостной встречи вступила на улицу, ей стало страшно, что шантажистка караулит где-то тут, поблизости. Она невольно схватила руку мужа, зажмурилась и пробежала несколько шагов по тротуару, даже давшего их автомобиля. Но когда, сидя в машине, под защитой мужа она мчалась по в этот поздний час улицам, тяжесть мало-помалу свалилась с ее сердца. и, поднимаясь по лестнице чужого дома, она уже чувствовала себя вне опасности. На несколько часов она могла снова стать такой же беззаботной и веселой, какой была много лет до того, и даже радоваться более глубокой сознательной радостью узника, который вырвался из стен тюрьмы на солнечный свет. Здесь она была ограждена от преследования, ненависть не могла проникнуть сюда – Здесь вокруг нее были люди, любившие и уважавшие ее, восхищавшиеся ею, нарядные, беспечные люди, окруженные искристым розовым ореолом легкомыслия. И этот хоровод наслаждения наконец-то снова сомкнулся вокруг нее, ибо в первую же минуту взгляды присутствующих сказали ей, что она хороша, и она стала еще лучше от давно неиспытанного чувства уверенности в себе. Из соседнего зала неслись призывные звуки музыки и проникали в ее разгоряченную кровь. Начались танцы, и не успела она опомниться, как очутилась самой гуще толпы. Так она не танцевала ни разу в жизни. Этот кружащийся вихрь, сделал ее невесомой, ритм проникал в каждую частицу тела, окрыляя его огненным движением. Как только музыка прекращалась, Ирена болезненно ощущала тишину. Беспокойный огонь пробегал по ее напряженным мышцам, и как в охлаждающую, успокаивающую, баюкающую воду окуналась она снова в этот круговорот. Обычно она танцевала довольно непосредственно. Рассудочная сдержанность делала ее движения угловатыми, чересчур осторожными, но дурман, вырвавшийся на волю радости, уничтожил внутреннюю скованность. Прорвалась железная узда, которые рассудок и стыд держали самые ее буйные страсти. И теперь Ирена казалось, что она тает и растворяется в бездумном блаженстве. Она ощущала объятия чьих-то рук, мимолетные касания, слова, точно вздохи, волнующие смех. Музыку, звеневшую в крови, все ее тело трепетало, как натянутая струна. Платье жгло ее, ей хотелось бросить... все покровы, чтобы ногой глубже впитать в себя этот дурман. — Ирина, что с тобой? Она обернулась, пошатываясь, блестя глазами, вся еще разгоряченная, объятиями партнера. И тут ее прямо в сердце поразил холодный, жесткий взгляд, удивленно, упор смотревшего на нее мужа. Она испугалась. Может быть, она слишком дала себе волю и что-то выдала своим иступлением? — Почему ты спрашиваешь, Фриц? Пролепетала она, растерявшись от его разящего взгляда, который впивался в нее все глубже и глубже, так что она ощущала его теперь в самом сердце. Ей хотелось кричать от этого беспощадного инквизиторского взгляда. «Очень странно», — после долгого молчания вымолвил он. В голосе его слышалось недоумение. Она не осмелилась спросить, что он хочет этим сказать, но по ее телу прошла дрожь. Когда он вернулся, не добавив ни слова, и она увидела его плечи, широкие, крепкие, массивные, а над ними упрямый, словно выкованный из железа затылок. «Такой бывает у убийц», — подумала Ирена, и тут же отмахнулась от этой нелепой мысли. Только сейчас она как будто впервые увидела собственного мужа и с содроганием поняла, как он силен и опасен. Снова заиграла музыка. Какой-то господин подошел к Ирене, она машинально оперлась на его руку. Но теперь все в ней отяжелело, и веселая мелодия не могла вдохнуть жизнь. В ее словно налитые свинцом ноги. Гнетущая тяжесть шла от сердца к ногам, и каждый шаг причинял ей страдания. Она принуждена была просить кавалера, чтобы он извинил ее. Возвращаясь на свое место, она невольно оглянулась. Нет ли поблизости мужа, и вся задрожала. Он стоял вплотную за ней, как будто поджидая ее. И снова его холодный взгляд скрестился с ее взглядом. «Что с ним? Что он уже знает?» Она машинально запахнулась, словно желая защитить от него обнаженную грудь. Его молчание было так же упорно, как и взгляд. «Может быть, уедем?» — робко спросила она. «Да». Голос звучал жестко и неласково. Он пошел вперед, и она опять увидела массивный угрожающий затылок. На нее надели шубку, но ее по-прежнему пробирал озноб. Молча ехали они бок о бок. Ирена боялась заговорить. Смутно чуяла она новую опасность. Теперь ей нигде не было прибежища. Эту ночь ей привиделся страшный сон. Музыка гремела в высоком и светлом зале. Она вошла... и ее окружила пестрая толпа. Вдруг к ней протиснулся какой-то молодой человек. Она как будто знала его, но не могла вспомнить, кто он. Он взял ее под руку, и они пошли танцевать. Ей было отрадно и сладко, волна музыки подняла ее и понесла над землей. Так они танцевали через анфиладу-зал, где высоко под потолком золоченые люстры, точно звезды, сияли огоньками свечей. А зеркала возвращали Ирене ее собственную улыбку и передавали ее дальше в беспечных отражениях. Все стремительно становился танец, все зажигательнее играла музыка. Ирена чувствовала, что юноша все теснее прижимается к ней. Пальцы его глубже вонзаются в ее обнаженное плечо. Она застонала от сладостной боли и, встретившись с ним взглядом, вспомнила, кто он. Это был актер, которого она еще совсем девочкой обожала издалека. И только она собралась в упоении произнести его имя, как он заглушил ее возглас жгучим поцелуем. И так уста к устам, слившись воедино в жарком объятии, мчались они по залам, точно уносимые благодатным ветром. Мимо скользили стены. Ирина уже не видела над собой потолка, не ощущала ни времени, ни своего. Освобожденного от пут тела. Вдруг кто-то дотронулся до ее плеча. Она остановилась, и с ней остановилась музыка. Погасли огни, черные стены обступили ее, а спутник исчез. «Отдай мне его, воровка!» — закричала страшная незнакомка. Так что отозвались стены, и впилась ледяными пальцами ей в руку. Она рванулась и сама услышала свой крик. Безумный пронзительный крик ужаса. Завязалась борьба. Незнакомка взяла верх, сорвала с нее с жемчужной ожерелье, а заодно и половину платья. Так, что из-под клочья в ткани выглянули обнаженные плечи и грудь. И вдруг откуда-то опять появились люди. Шум нарастал. Люди сбегались отовсюду и насмешливо глазели на нее и на страшную тварь. А та визжала во весь голос. «Разратница, потаскуха! Отняла его у меня!» Она не знала, куда спрятаться. куда смотреть, а издевательские рожи подступали все ближе, любопытные взгляды ощупывали ее наготу, и вот, когда ее помутившийся взгляд, ища спасение, устремился вдаль, она внезапно увидела в дверях неподвижную фигуру мужа. Его правая рука была спрятана за спиной. Она вскрикнула и бросилась бежать. От него через всю анфиладу залов. Алчная толпа ринулась за ней, она чувствовала, что платье сползает с нее все ниже и ниже и скоро упадет совсем. Перед ней распахнулась дверь. Она, стремглав, сбежала по лестнице, надеясь спастись, но внизу уже ждала гнусная тварь в своей замызганной шерстяной юбке и тянулась к ней цепкими когтями. Ирена шарахнулась в сторону и, не помня себя, кинулась вслед за ней. И так они долго бежали в темноте по длинным безмолвным улицам, а фонари... скались, нагибались к ним. Она все время слышала, как топочут за ее спиной деревянные башмаки той твари. Но стоило ей повернуть за угол, как та тварь выскакивала ей навстречу. Она караулила за каждым углом, в каждом подъезде справа и слева. Она была повсюду, она множилась ужасающей быстротой. Ее нельзя было обогнать, всякий раз она оказывалась впереди и пыталась схватить Ирену. у которой уже подгибались колени. Вот, наконец-то, дом. Она бросилась туда, распахнула дверь, но на пороге стоял муж с ножом в руке и смотрел на нее все тем же испытующим взглядом. «Где ты была?» — сурово спросил он. «Нигде», — услышала она собственный голос. А за спиной уже звучал пронзительный хохот. «Я видела, видела», — визжала та тварь, хохоча как безумная. Тут муж взмахнул ножом. «Спасите, спасите!» — закричала Ирена. Но она открыла глаза, и ее испуганный взгляд встретился со взглядом мужа. «Что это? Что такое?» Она у себя в спальне. Под потолком тускло горит фонарик. Она дома в своей постели. А то был только сон. Но почему у постели сидит муж и смотрит на нее, как на больную? Кто зажег свет? И почему это муж сидит так неподвижно, с таким суровым видом? Ей стало очень страшно. Невольно взглянула она на его руку. Нет, ножа не видно. Медленно рассеивался гнетущий кошмар с зорницами сонных видений. Значит, все это ей приснилось? Она кричала со сна и разбудила мужа. Но почему он смотрит на нее таким строгим, таким сверлящим, неумолимо строгим взглядом? Она попыталась улыбнуться. — Что ты? Почему ты так смотришь на меня? Кажется, мне привиделся страшный сон. Да, ты кричал очень громко, я услышала из соседней комнаты. Что же я кричала, о чем проговорилась? С ужасом думала Ирена. О чем он догадался? Она боялась поднять на него глаза, а он смотрел на нее очень серьезно и при этом удивительно спокойно. Что тобой творится, Ирена? Ты стала неузнаваема за последние дни, дрожишь, как в лихорадке, нервничаешь, чем-то озабочена, а тут еще зовешь во сне на помощь. Она опять попыталась улыбнуться. — Нет, ты что-то от меня скрываешь, — настаивал он. — Может, у тебя какие-то неприятности или огорчения? Все в доме уже заметили, как ты переменилась. Не бойся, скажи мне, что тебя мучает. Он пододвинулся к ней ближе. Она чувствовала, как его пальцы ласкают и гладят ее обнаженную руку, а глаза светятся каким-то особенным светом. Ее неудержимо потянуло прильнуть к его сильному телу. прижаться, все рассказать и не отпускать его, пока не простит. Ведь он только что видел, как она страдает. Но фонарик бросал свой тусклый свет на ее лицо, и ей стало стыдно.